К н а т х а н Ни смерти, ни страха. Глава первая. Откуда мы родом? Куда мы идем? У моей уединенной хижины во Франции растет куст японской айвы. Этот куст обычно цветет весной, но однажды зимой выдались такие теплые дни, что эти цветочные бутоны открылись раньше, чем обычно. Ночью подул студеный ветер, он принес с собой мороз. На следующий день во время медитации и ходьбы я заметил, что все бутоны на моем кусте завяли. Отметив это про себя, я подумал: в новый год нам будет не хватать цветов для украшения алтаря Будды. По прошествии нескольких недель снова наступили погожие дни. Выйдя в сад, я увидел, что на японской айве опять появились бутоны, породившие очередное поколение цветов. И тогда я спросил цветы айвы. вы те же самые цветы, которые умерли, когда ударил мороз, или другие? Цветы ответили мне: "Тай, мы не те же самые, но мы и не другие. Когда созревают условия, мы проявляемся. А если условия еще не созрели, мы прячемся. У нас все очень просто. Именно этому учил Будда. Когда условия созрели, Что-то проявляется, а если условия еще не созрели, что-то дремлет. Вещи и явления ждут, когда для них наступит пора снова проявиться. Прежде чем родить меня, моя мать вынашивала в себе другого малыша. У нее случился выкидыш, тот ребенок так и не родился. В молодости я часто задавался вопросом о том, Кем был тот человек? Моим братом или мною самим? Кто пытался проявиться в тот момент? Если малыш был потерян, значит условия не созрели для его проявления, поэтому ребенок решил вернуться, чтобы подождать более подходящие условия. Мне лучше возвратиться. Скоро я еще раз приду к вам, мои дорогие. Мы должны уважать его волю. Если вы будете так смотреть на мир, то будете меньше страдать. Потеряла ли мать моего брата? Может быть, я сам собирался родиться, но вместо этого сказал: «Еще не время», и потому вернулся.